Глава 7. Это что? Фамильяр? Мангуст? Ни хрена себе, круто. Они же такие редкие. Можно посмотреть. Откуда он у тебя? Эй, а чего ты зарёванная? Риана торопливо поёлозила по щекам тыльной стороной ладони, так и не выпустив оленя. Вопрос в другом, Конор, хмуро сказала она. все же откладывая игрушку в сторону и беря себя в руки. «Что ты здесь делаешь?» Ей еще неприятностей с мистерис Цербер, тьфу, Цепер, не хватало. «Как это что?» Дракон невозмутимо развел руками и сложил крылья за спиной. «Я, между прочим, нас в расписание на арену внес. Через полчаса она в полном нашем распоряжении». «Как тебе это удалось?» Часто заморгала Риана. «Стоп! Как это? Через полчаса!» Конор, ничуть не смущаясь, с удобством расположился на кровати. Откинулся на стену, подсунул под спину подушку. «Собирайся, детка! Нам многое нужно наверстать. Завтра у нас игры!» Риана чуть слышно застонала. «Игры! Проще говоря, бои между старшими курсами!» Проходят раз в две недели, и в которых и она теперь участвует, спасибо связке с Коннором. Угораздило же вляпаться, по уши. Игры — это серьезно. Выпускной курс практически готовые боевые маги. И если сегодня в спарринге ворона их жалел, да-да, еще как жалел, мог бы надолго вывести из строя этому садисту запросто, то завтра на арене не пожалеют. хотя бы потому, что первый приз в играх — экзамен по боевой магии автоматом. А уж слава на всю Академию, зависть и восхищение других адептов и практика по боевой магии в той самой долине Дев — так бонусом прилагается. «Ты же понимаешь, что у нас не единого шанса?» — спросила она Конора. Дракон хмыкнул, дернул уголком рта, приподнял бровь. И вид такой... Напыщенно идеальный. Так и двинула бы. «С этой твоей зверушкой, может, и потянем», — пожал плечами дракон, не догадывающийся о том, какой страшной участи только что избежал. «Привязку еще не сделала?» Вопрос был риторическим. «Сделай она привязку, Конор бы заметил. Серебристая шерстка мангуста искрила бы сейчас цветом магии феникса». Риана покачала головой. он совсем маленький. Дракон хмыкнул. «Маленький? Да ты не чувствуешь, что ли, сколько в нем силы? Я бы сказал, силище!» «Я не буду брать его на арену. Это опасно. Возьми сейчас, на тренировку. Неужели самой не интересно Спрашивает еще. «Конечно, интересно! Еще бы! Да она только мечтать о таком могла. И все же... Что там в руководстве?» Когда оптимальный возраст для привязки? В тетради, кстати, нашелся и паспорт зверька с прочерком на месте имени. Выбрать имя своему фамильяру предстояло Риане. Она так увлеклась чтением под пристальным взглядом дракона, что не сразу сообразила главное. Ну, ладно, не главное, особенно учитывая посылку-сюрприз, но все же. Она сидит на одной кровати с мужчиной, с драконом-старшекурсником. С тем, с кем она поклялась не иметь дела, более того, кому поклялась отомстить. С тем, за кем наказал приглядывать наставник. Распаренная после душа. В халате на голое тело. И он так смотрит. От этого взгляда зеленых глаз внизу огненный узел сворачивается. И это несмотря на ментальную защиту. Проклятие. А еще наглый дракон, похоже, даже не собирается сваливать. Я бы советовал тебе поторопиться, детка. Нет, если хочешь идти так, я слова не скажу. Риана вспыхнула. Шел бы ты, Конор. Точнее, летел бы лесом. Дракон только потянулся. Ну уж нет. Сама знаешь, что в связке важна магическая сонастройка. Вот я и сонастраиваюсь. Мне надо одеться. Тебе помочь? Знаешь, я передумал. Мне, если честно, так больше нравится. Риана тяжело дышала от гнева. Она готова была поклясться, что ничего такого не имела в виду. Иди со своей, как там ее, сонастраивайся. Да я посмотрю, детка, ты ревнуешь. Кого? Тебя? А то кого же? Больше всего ей хотелось вмазать от души посмозливой физиомордией, а потом выставить бесстыжего дракона вон. желательно из окна, предварительно зачаровав крылья. Но если завтра игры, демоны, ей в самом деле не помешает потренироваться. Пока она, фыркая и ругаясь, прыгала на одной ноге от шкафа в омывальную и обратно, забыв то один, то другой предмет гардероба, дракон, похозяйничав в портативном холодильнике Накормил мангуста половинкой сырого яйца и яблоком, заодно и сам схомячил два с половиной наполовину засохших бутерброда. Половинку дракон милостиво оставил Риане. А потом снова вольготно расположился на кровати, даже не подумав разуться. Правда, справедливости ради, мангуст свернулся клубочком на этот раз у дракона на груди, явно благодаря за кормежку. И при этом Конор времени не терял. Зачитывал Риане вслух из руководства по эксплуатации фамильяров, делая упор на том, что лучше сделать кровную привязку как можно скорее. Риана, в очередной раз выскользнув из души на этот раз в форме, стянув еще влажные волосы в низкий пучок и застав эту идиллическую картину, фыркнула и кивнула. Эдак «Гляди, крошка Конора папой звать начнет!» Даром, что устройство пасти не позволяет. а своего фамильяра она ни с кем делить не собирается. И особенно с этим. Пока дожевывала половинку бутерброда и сонастраивалась со зверьком после привязки, укола в лапку и палец и смешение их крови, Конор, проявив завидную хозяйственность, даже посуду помыл и подал ей чашку с крепким чаем. «Уже придумала, как его назовешь?» Риана отпила из чашки и нехотя кивнула. «Призрак!» По совместительству «пушистик», — добавила уже про себя. Все же брать с собой на арену сонного, утомленного обильным ужином и привязкой зверька она не стала. Уложила в коробку, прикрыла шерстяной шалью. Конор стоял у подоконника и не сводил с нее глаз. готова детка? Тогда погнали. И все же, Конор, обернулась Риана от двери, потому что сигать из окна вслед за драконом не собиралась. Почему ты согласился на связку? И дело даже не в играх. Ты же из-за меня теперь с вероятностью 99,99% ,99 экзамены провалишь. Дракон посмотрел на нее как-то странно. даже как будто вздохнул. «Потому что ты — это ты, детка», — сказал он серьезно, — «и я тебе должен». Проигнорировав лифт, Риана неслась вниз по лестнице. «Надо будет магическую решетку на окне обновить, чтобы всяким чешуйчатым неповадно было залетать, как к себе домой. Тоже мне, — должник».